17. Раден заледенел, услышав это имя. Проклятие! Что могло понадобиться Вилану Гэри в его поместье, которое было заброшено много лет? Любой из оставшихся в этом мире истинных знал, что хозяин здесь не появляется. Слишком тяжело были воспоминания, связанные с этим местом. Откуда могла просочиться информация, что он вновь сюда вернулся? Или за ним следят? Что Варт и Лоран будут молчать, Раден был абсолютно уверен, мариан слишком ценна, чтобы отдавать ее на растерзание оставшихся в мире истинных. Значит, дело не в девушке. К тому же, с Гэри они давние противники, если не враги. Вилан был прихвостнем брата короля, и, скорее всего, этот мерзавец здесь по поручению монаршей особы. Но что же делать с мариан Никак нельзя допустить, чтобы Гэри увидел ее. В мире, где женщин практически не осталось, любой обезумеет при виде ладной девичьей фигурки, а Мариан еще была и чертовски красива, то время как у Вилэна никогда не наблюдалось ни чести, ни совести. «Отведи госпожу в баньку», — приказал он служанке. Затем обернулся к Мариан. «Ступай с Лукерьей и не выходи, пока я за тобой не приду». Не обратив внимания на возмущенное лицо девушки, Раден зашагал к дому, на ходу стараясь придумать, как избавиться от нежеланного гостя. Вилан ожидал его в матерчатом шатре. К счастью, расторопные духи уже давно убрали со стола следы завтрака на двоих. Сейчас мальчишки заново сносили сюда угощения. Правила вежливости требовали достойно принять любого истинного, попавшего в твой дом, даже если сам хозяин дома при этом скрипит зубами. Потому как вольготный гость развалился в кресле, Раден понял, что не ошибся, тот действительно явился по поручению брата короля. Он не удержался от искушения и зашел со спины посланника, заставив его вздрогнуть от звука неожиданно раздавшегося голоса. виленгери Гэри, приветствую тебя в моем доме, раздели со мной трапезу и будь желанным гостем», произнес Раден положенную случаю фразу. Посланник поднялся, отвесил хозяину церемонный поклон и ответил «Благодарю тебя, Радон барей быть твоим гостем – истинная честь для меня». Они одновременно опустились в кресло. Слуги налили обоим вина. Вилан дождался, когда хозяин первым сделает глоток из бокала и только после этого отпил из своего. То же повторилось и с закусками. Гость ел лишь то, что выбирал Радан. Тот мысленно усмехнулся. Гэри опасается его, но все равно приехал. Интересно, зачем его послали? Они сошлись в разговоре, как два противника на дуэльном поединке. Каждый стремился выдать как можно меньше информации и при этом выпытать как можно больше у другого. Твоя усадьба выглядит слегка запущенной. Я решил воскресить ее было величие. И что же послужило причиной такого решения? А тебя что заставило совершить долгий путь? «Любопытство, друг мой! Хотелось посмотреть, как ты тут устроился. Что ж, посмотрел?» Они встретились взглядами, и те скрестились, словно острые клинки. «И передать приказ короля» — первым сдался Вилен и, наконец, выдал истинную причину своего приезда. Король вернулся, с наигранным удивлением парировал Раден, прекрасно зная, что тот имел в виду монаршего брата. Тарен занял место правителя после того, как истинный король отправился искать свою жену несколько лет назад. Поскольку с тех пор от него не было никаких вестей, оставшиеся негласно признали брата короля своим правителем. Он отдавал распоряжение от имени короля, и их приходилось выполнять. Хотя многие уже начинали роптать. У Тарена было мало поклонников. Приказ брата короля поправился Вилэн, злобно сверкнув на собеседника глазами, в которых на несколько мгновений заплясали зеленые искры. Впрочем, он довольно быстро сумел справиться с собой. И что желает от меня Таран? Чтобы в этом году ты отправился к источнику истины. Теперь настал черед рада справляться со своими эмоциями. Путешествие к источнику было условно почетной обязанностью, которую выполняли по очереди. Ему было не к чему придраться. Он действительно уже несколько лет не был там. Но, черт возьми, как же это не вовремя? Благодарю тебя за столь благую весть. Радон усилием воли усмирил раздражение и прижал правую ладонь к сердцу, как повелевал обычай. Не стоит благодарности. С иронией ответил вилен и тут же задал вопрос. Так что, говоришь, послужило причиной столь неожиданного переезда в усадьбу, которую уже много лет не видела хозяина? Желание вдохнуть в нее жизнь. Раден выдержал взгляд гостя и поднялся, показывая, что тому уже пора. Что ж, спасибо за гостеприимство. Мне, пожалуй, пора. Он тоже встал за стола. Откровенный сарказм в голосе Вилэна уже не волновал. Перед Радоном стояла более важная проблема. Он проводил гостя больше, чтобы убедиться, что тот действительно покинул его территорию, чем из вежливости. И дальняя аллея направился к баньке, где его должна была ждать прекрасная Мариен. Как же он теперь оставит ее здесь одну? Ведь путешествие к источнику займет не менее месяца.